Винил или ручная работа. Сколько ангелов танцует на конце одной иглы. Для добычи звука из громпластинки используется специальное считывающее преобразовательное устройство. В нем есть игла, которая движется по дну звуковой дорожки, звуковая катушка и магнит, преобразующие колебательное движение держателя в электрические импульсы. Первым и самым важным звеном во всем звуковоспроизводящем тракте является игла. Иглы бывают двух видов: сферические или конические, более распространенные и дешевые, и эллиптические, более дорогие и качественные. У эллиптических игл несколько больше площадь соприкосновения с внутренними стенками канала пластинки, что в свою очередь позволяет более точно считывать все изгибы звуковых бороздок, донося до уха слушателя самые мельчайшие нюансы фонограммы. Кстати, именно эллипс по своей форме ближе всего к резцу, с помощью которого записывают мастер-копию пластинки. Любая игла, неважно сферическая она или эллиптическая, это высокотехнологичное изделие, для изготовления которого необходима ювелирная точность, как по причине размера, так и по используемым материалам – сапфир и алмаз. Эти кристаллы – одни из самых прочных материалов, которые предохраняют иглу от быстрого изнашивания. Ведь усилие давления иглы на внутреннюю сторону канавки пластинки при вращении составляет до 300 кг на миллиметр. Да-да, я не ошибся, 300 кг на миллиметр. Вполне понятно, что при таком режиме эксплуатации любой материал со временем будет приходить в негодность. Изнашивается сама пластинка, изнашивается игла. И чем больше хронометраж пробега иглы, тем сильнее ее износ. А чем значительнее износ, тем хуже звучание. А чем хуже звучание, ну вы поняли. К тому же старая игла начинает представлять реальную угрозу для записей, поскольку она превращается в резец безжалостно кромсающей дорожки любимой пластинки. Что же делать? Своевременно приобретать новую пару игл и тщательно следить за временем их эксплуатации. И всегда читать инструкции к ним. Производитель там обязательно указывает ресурс работы изделия в часах. Если написано «1000 часов», не скупитесь. Меняйте иглу через 900 часов. Записи в любом случае ценнее. А чтобы быть точно уверенными, что между новой иглой и старой есть разница, сделайте рек-тест. В переводе с английского «record test» – «тест записи». Для этого нужно взять любой трек и оцифровать его в звуковом редакторе. Потом изучить форму волны, проанализировать спектр и оценить полученный результат на слух. Файл Сохранить. А спустя какое-то время, когда срок пробега игл будет приближаться к критическому, повторите процедуру еще раз и сравните оба варианта: результат и разница вас удивят. Диапазон цен на иглы достаточно широк от 30 долларов за картридж с иглой фирма Newmark до 170 долларов за один картридж иглу, щеточку для очистки от пыли и алюминиевый кейс в комплекте. Фирма Цена же сменного модуля с иглой, как правило колеблется около половины стоимости картриджа в сборе. Но не радуйтесь раньше времени. Самые дешевые иглы не позволят вам отработать полноценно на вечеринке. Недорогие модели игл очень неуверенно ведут себя на дорожке и при старте трека могут попросту перепрыгнуть в соседнюю канавку, тем самым исключив возможность вывести запись на танцпол с требуемого фрагмента. В этом случае иглу надо возвращать в начало композиции и, двигая пластинку вперед-назад, опять нащупывать место, с которого необходимо стартовать. Стоит ли говорить, что это ужасно неудобно и в некоторых случаях чревато потерей важного момента выхода нового трека. И как следствие, дело может обернуться паузой между композициями. По причине нестабильности иглы, дешевые экземпляры боятся повышенных вибраций. При этом велик риск так называемого джампинг. В переводе с английского прыганье, прыжки. Когда-то на арм, словно лягушка, прыгает по всей пластинке и шестиминутный трек заканчивается через 5 секунд. Надо ли описывать радость танцпола при этом явлении? А еще при джампинге происходят куда более страшные вещи. Пока игла галопирует по поверхности пластинки, подпрыгивает и фактически падает в дорожке, она посылает на микшер, а значит и на усилители с колонками сигнал с перегрузкой, что в свою очередь может вывести динамики из строя. Но на этом ужасы использования игл в качестве звукоснимателей не заканчиваются. Всегда существует риск повредить иглу во время выступления. Она может сломаться, например, случайно упав мимо пластинки на вращающийся платер. Выпуклый алюминиевый орнамент из строботочек выносит иглы на раз. Строботочки ⁇ это кружочки различного диаметра с резкими краями, расположенные по всей окружности платера, которые служат для высокоточной стабилизации номинальной скорости. 33 и 45 оборотов в минуту. Правда, в случае поломки иглы, постоянная величина вращения двигателя последнее, о чем будет думать диджей в тот ужасный момент. Что же в этой ситуации можно предпринять? Все очень просто. Возить с собой запасные иглы. Две штуки. То есть походный комплект – это два картриджа и четыре иглы. Ни в коем случае не пользуйтесь иглами, которые ставят на тонармы перед вашим выступлением по умолчанию. Вы знаете родословную девайсов? Пробег, скрытые недостатки? Вот именно – не знаете и знать не можете. Поэтому смело требуйте, чтобы местный техник или диджей их отсоединил, а сами накрутите свои картриджи а при поломке иглы используйте свою запасную. Здесь, конечно, можно съязвить. А что, если все четыре иглы накроются? Про это есть очень хороший анекдот. У блондинки спрашивают, как она ездит на общественном транспорте. Та отвечает, что по талончику. «А что будет, если талончик потеряется?» Ничего, отвечает она. Я всегда запасной талончик пробиваю. Ну а если и этот пропадет? Да что вы ко мне прицепились? Возмущается блондинка. У меня на этот случай есть проездной в таких критических ситуациях, чтобы не срывать собственное выступление, диджею, конечно же, придется воспользоваться картриджами и иглами принимающей стороны. Но если гастролер взял за правило экономить ресурс своих игл, играя на штатных комплектах клубов, куда его приглашают выступать, то он может столкнуться с другими проблемами. Например, ему могут подложить свинью, то есть, простите, сломанную иглу. И как только он попытается опустить ее на пластинку, тонарм за по дорожкам, как по льду. Далее последует неприятное выяснение отношений на предмет злонамеренной порчи имущества. Есть люди – которые поступают непорядочно. И если диджею попадется такой «товарищ» в кавычках, то он должен приготовиться или к ожесточенному спору, или к компенсации стоимости якобы поломанной иглы. Есть и еще один негативный вариант развития событий при использовании дармовых игл. То, что стоит в ночном клубе на тонармах по умолчанию, может быть сильно изношенным. Или еще того хуже, с дефектом. Например, игла имеет скол, благодаря которому она уже не столько звукосниматель, сколько токарный резец. Хотите собирать свою коллекцию винила по второму кругу? Тогда смело пользуйтесь штатными иглами клубов. Думаете, это все шутки и страшилки? Угу. Рассказывал мне, похохатывая, один диджей о том, как продал картридж со сломанной иглой. Покупатель в попыхах всего факта не заметил, а потом на одном из мероприятий эта игла вышла из строя. Во всем, разумеется, по незнанию истинной причины поломки, обвинили диджея, который играл на вертушках в тот момент, когда дефект всплыл. Или вот еще. Один СиДжей, в переводе с английского СиДжей, компьютер Жакей, слезно попросился у Тру поиграть на виниле. В переводе с английского Чую, настоящий, истинный. Решил примерить на себя, так сказать, шкуру неубитого медведя. Ему великодушно разрешили. В итоге он сам благополучно сломал иглу, нечаянно столкнув тонарм локтем на вращающийся платтер. Эта оплошность обошлась ему в 50 долларов. Стоимость новой иглы. И последнее правило, касающееся игл. Никогда, никому, ни под каким предлогом не давайте свои иглы, потому что не можете точно знать, насколько бережно коллега-диджей относится к своим пластинкам. А вдруг он хранит их в пыльном хлеву, Прямо на земле, да еще и без конвертов. Шутки шутками, но всякое бывает. Просто не рискуйте. Ведь уничтожить иглу можно за долю секунды. И хорошо, если ее еще просто сломают. Поскольку очевидная поломка – верная предпосылка для замены. А если повредят частично, тогда без всякой задней мысли можно сточить все свои драгоценные записи.